Глава тридцать первая. Уговорить Пресциллу задача была та еще, но мне стало жалко крестьяна, который запал на эльфийку. Там, судя по всему, призывы к разуму никак не помогут. Нравится она ему, и все тут, а сердцу не прикажешь. А потому я все же решила уговорить Пресциллу хотя бы на поход. Мол, я очень хочу в лес сходить, но одна не пойду, вдруг потеряюсь. а с волками без нее, как бы не хотелось, идти не собираюсь. И она согласилась. Кристиан опять предложил свести меня с Грахимом, но я категорически отказалась. У меня совсем другой интерес в лесу. Русалки. Но оборотень сказал, что они крайне редко вылезают из воды. Мы можем и вовсе их не встретить. «Лилия, знаешь, поход в лес — это не самая лучшая твоя идея», говорит мне пристыла. шагая по лесной тропе. Впереди нас идут оборотни. Мы решили выйти ближе к вечеру, когда еще не темно, но сумерки уже опускаются. «Знаю, но ты же со мной. Тебе я доверяю, а вот волкам нет». «Да? Но ты же дружишь с тем волком, что мне прохода не дает», говорит она, слегка вскидывая подбородок. Крестьян оборачивается к нам и улыбается. Услышал все же слова эльфийки, «Если бы ты не хотела, ты бы не пошла». Поддеваю я Присылу. «Ты в Ферсите с ним ездила», — не сдается она. «Так это в деревню, а тут к оборотням на их поле», — объясняю я. «Вдруг они меня пришибут, а тут ты меня и вытащишь». Присыла фыркает. «Ладно, мне не помешает немного проветриться». Я улыбаюсь. «Оборотням выделили часть леса». разделенного на несколько огромных участков. Крестьян ведет нас по общей дорожке мимо решеток, отгораживающих участки друг от друга. Странно, конечно, будто Брыхов в зоопарке их тут держат. Чуть в стороне слышны звуки текущего ручейка. Крестьян же ведет нас дальше, вглубь леса. Помимо него здесь еще два оборотня парня и одна девушка. Они идут впереди. а мы с Приси за ними. Кристиан выводит нас на небольшую полянку, окруженную кустами. Точнее, не на полянку, а на пляж к огромному озеру. У него, видимо, самое лучшее место. Оборотни раскладывают на полянке подстилки, ставят корзинки с продуктами, а они как-то более подготовленными пошли, чем мы. Даже стыдно немного. «Девушки, не стесняйтесь». Кристиан улыбается. «Проходите». «Ты бы сказал, что это будет пикник, мы бы взяли с собой что-нибудь», — говорю я. Приси закатывает глаза в ответ на мои слова. «Ой, да зачем вам таскать тяжести?» — Кристиан подмигивает эльфийке. «Мое же внимание привлекает всплеск, раздавшийся откуда-то с середины озера. Я плавать умею, и даже не топориком». «Мы располагаемся на подстилках. Девушка-оборотень, которую зовут Лайла, дает нам бутерброды и стаканчики. С собой из напитков они взяли воду и компот». «Ну что, девчонки, нравится тут?» – спрашивает Кристиан и усаживается рядом с Присси. Там морщит носик и придвигается ко мне поближе. «Отлично!» – отзывается она. Кристиан играет бровями, глядя на нее. «А вода, наверное, уже холодная?» – спрашиваю я. «Точно холодная», – отвечает второй оборотень и садится рядом со мной. Но сразу немного отодвигается, когда на него смотрит крестьян. «Ох, ладно». «Я туда как-то полез, когда мы с Лайлой резвились на той стороне поляны». Он показывает на другой берег озера. «Да ладно тебе! От тебя так псины несло!» – усмехается девушка. когда ты в воду свалился и вылез обратно. Но тебе же понравилось, особенно когда я тебя потом завалил», — вставляет парень. «Мы заливаемся смехом, только Присси строит из себя ханжу и кривица. Вскоре мы доедаем наши запасы еды. Я иду к воде, ступая очень осторожно, чтоб ненароком не наступить на корягу и не свалиться в воду. Хотя я могу и на ровной поверхности упасть», Но тут мне удается сохранять самообладание. Опускаю руку в прозрачную воду. На дне виднеется желтоватый ил. Рыбки пугливо отплывают подальше, когда я слегка взбаламучиваю воду. Она и вправду холодная. Радует, что тут не так глубоко. Дно видно еще на добрых пару метров от берега. Кончики пальцев заметно теряют чувствительность. «Что ты творишь?» Присцилла взвизгивает. От ее крика я подаюсь вперед и чуть не падаю в озеро. Ох, еще немного, и возвращалась бы в лагерь мокрая. Оборачиваюсь. Огромный черный волк с горящими желтизной глазами наступает на эльфийку. Рядом стоит Лайла и прикрывает рукой рот, ухахатываясь. А около нее стоит серый волчище. Брыхец, какие же оборотни большие!» «Мне по грудь точно будут». Еще один парень так и остается сидеть на подстилке с улыбкой, глядя на Присциллу. Та отбивается от крестьяна, который бросается к ней и ластится, как маленький брехеныш, которому нужно поиграть. Приси сдается и начинает гладить оборотня, развалившегося у ее ног. Меня слегка передергивает. Я представляю себя на ее месте, только вместо огромного волка будет... «Дракон. Вряд ли он будет так дурачиться и валяться в ногах. Становится темнее и холоднее. Уже почти ничего не видно. Смотрю на часы на постфоне. Надо бы уже возвращаться, да только оборотни вошли враж. Уже все обратились. Поначалу они нарезали круги на поляне, а потом и вовсе умчались в лес, оставив меня и Приси у озера. «Ну, здорово же мы отдыхаем». подхожу к коллеге. «Ага», — фыркает. «Между деревьев проносятся оборотни. Их шкуры еще заметны в темноте». «Да ладно, зато природа, сама же сказала, немного проветриться не помешает». Присцилла гордо вскидывает голову и направляется к тропинке. Я качаю головой. Надо дождаться оборотней. Они же тут свою одежду бросили. Мой взгляд случайно падает на озеро, и я замираю». С правой стороны, где виднеются камыши и деревья, наползает зеленоватый туман. Тот самый, что я иногда вижу. И хоть ветер дует в противоположную от нас сторону, но эта дымка упорно ползет к нам, а не на тот берег озера. «Приси!» — зову коллегу, которая еще не успела скрыться за деревьями. «Что?» «Помоги с вещами!» и я начинаю тут же собирать вещи оборотней». еще не хватало, чтобы они вернулись в этот туман. А так они увидят, что мы уходим с их одеждой и последуют за нами. «Не буду!» «Приси, нам нужно забрать отсюда вещи и уйти. Нельзя оставлять оборотни здесь!» — кричу я. Лихорадочно продолжаю собирать вещи, стараясь захватить все. «Да что ж их так много-то?» «То и дело поглядываю на плывущее над озером свечение». Если идти быстрым шагом, то есть шанс укрыться среди деревьев. Только как уговорить строптивую эльфийку помочь мне? И тут из кустов выскакивает крестьян. Эй, ты чего? Он обращается в человека, а я тут же отвожу взгляд. Вот что он, не мог купить трусы с начесом в Ферсите, чтоб не щеголять тут голым. Нам надо уходить отсюда, и быстро. Я бросаю в него вещами. Надеюсь, что его. «Почему? Ты что, русалок увидела и испугалась?» Я вспоминаю, что никто из них не видит этого странного свечения. «Очень смешно. Одевайся. Там опять эта утечка». «Поясняю я. Мне просто сообщение на постфон пришло». Присцила прищуривается и достает свой. «А мне нет. С какого перепугу наша руководительница сообщает тебе, а меня игнорирует?» «Спрашивает она». «Да какая разница? Валить отсюда надо! Прошу, поверьте мне!» Я снова оборачиваюсь к озеру. Таинственная светящаяся дымка уже совсем близко. «Ладно, не хотите, как хотите, а я пошла отсюда!» Я делаю шаг к лесу, прижимая к груди остальную одежду. «Эй, а ты куда с нашими вещами?» Еще три голых оборотня выходят на меня. «Валить отсюда надо!» — поясняю им. «У нее такое бывает!» Усмехается Пресцилла, но Кристиан смотрит на нее тяжелым взглядом. «Я бросаю взгляд на озеро. Уже совсем близко. Нет времени объяснять. Обращайтесь в волков и бежим отсюда. Я беру их одежду подмышку, делаю шаг, цепляюсь за корягу и падаю». «Ну, брыхец, Лили!» Острая боль простреливает лодыжку. «Эй, аккуратно!» Ко мне подлетает Лайла и помогает подняться. «К чему такая спешка? Все материалы далеко отсюда. Всплеска больше не должно быть». «Ой, брыхец! Я вою от боли, пока поднимаюсь. Есть оно! Вон, тянется!» Я показываю рукой на озеро и нервно сглатываю. Туман струится по нашему берегу, слишком быстро подбираясь к нам».